Класс второй Брюхоногие. Гастропода. Все животные, принадлежащие к этому классу, отличаются медлительностью, так что медленность движения улитки вошла даже в пословицу. Голова обособлена от туловища, чем брюхоногие отличаются от двустворчатых моллюсков, у которых нет и признаков головы. Характерным признаком всего отряда является широкий пластинчатый отросток на брюшной стороне, называемый подошвой или ногой. Этот орган, весьма своеобразно устроенный, служит брюхоногим для передвижения. При этом пластинка ноги волнообразно изгибается и животное передвигается вперед. При движении наземные улитки оставляют след из слизи, выделяемой многочисленными железками. Мантия брюхоногих представляет толстую складку, которая образует вокруг головы рот воротничка и никогда не смыкается на брюхе. Устройство кишечного канала, нервной системы в виде глоточного кольца и языка у мягкотелых этого отряда довольно однообразно. Большинство улиток живет в воде и преимущественно в море, где ими населены все слои, начиная от прибрежной полосы до значительных глубин. Что касается наземных и пресноводных, то у них дыхание легочное, а не жаберное. Раковина улиток известковая, но и органического вещества в ней довольно много при развитии зародыша можно наблюдать как раковина образуется первоначально в виде кожистой гибкой пленки, которая постепенно отделяется от мантии а затем понемногу твердеет пропитываясь известью в большинстве случаев раковины бывают спирально закрученные гораздо чаще они бывают завиты на правую сторону чем на левую левые раковины коллекционерами ценятся дорого. По приблизительному исчислению, у виноградных улиток хеликс поматия. Одна левая, которую называют королем улиток, приходится на 20 тысяч нормальных правых. Джонстон рассказывает про одного француза, который искусственно разводил левых виноградных улиток и продавал их с большой прибылью коллекционерам. Ротовой аппарат улитки Состоит из пластинчатой каймы, окружающей устье, в котором можно различать внешнюю или правую губу и внутреннюю или левую. У многих улиток имеется особая крышечка, которая плотно закрывается отверстие раковины.